Часть 15. Погруженный в глубокое раздумье, Пристав молчал до тех пор, пока мы не вошли в сосновую аллею. Тут он очнулся, как человек, принявший известное решение, и снова заговорил со мной. «Мистер Беттередж», — сказал он, — «так как вы сделали мне честь быть моим сотрудником в нашем общем деле» и можете, если не ошибаюсь, оказать мне некоторые услуги до истечения нынешнего вечера, то я нахожу дальнейшую мистификацию между нами, излишнюю, и первый подаю вам пример откровенности. Вы решились, кажется, утаивать от меня все могущее повредить разанни по той причине, что относительно вас она всегда вела себя хорошо, и вы о ней искренно сожалеете». Такие гуманные побуждения делают вам, конечно, величайшую честь, но в данном случае вы расточаете их напрасно. Розани не грозит ни малейшая опасность, даже если я обличу ее в похищении алмаза, и притом на основании доказательств, столько же для меня очевидных, как ваш нос, на который я смотрю в настоящую минуту. Вы хотите сказать, что Миледи не станет ее преследовать? — спросил я. — Я хочу сказать, что Меледи не может ее преследовать, — отвечал пристав. — Розанна не более как орудие в руках другого лица, и ради этого лица необходимо будет пощадить ее. Он говорил искренно и серьезно. В этом не могло быть ни малейшего сомнения. Однако в душе моей шевельнулось какое-то недоброе чувство против пристава Коффа тоже это другая особа?» — спросил я. «Не можете ли вы сами назвать ее мистер Беттередж?» «Нет, не могу», — отвечал я. Приставков остановился, как вкопанный, и устремил на меня взор полный грустного участия. «Мне всегда приятно сострадать человеческим слабостям», — сказал он. «И в настоящую минуту, например, я особенно сочувствую вам, мистер Беттередж». И вы по той же самой причине сочувствуете розанни, не правда ли? Но не привелось ли вам узнать как-нибудь случайно, что она шила себе новое белье в последнее время? Я решительно не мог постичь. С какой целью вернул он мне так неожиданно этот последний вопрос? Сознавая, что откровенность моя не могла в этом случае повредить Розанне, я отвечал что девушка поступила в наш дом с самым скудным запасом белья, и что в награду за ее хорошее поведение я особенно налег на последнем слове. Меледи снабдила ее целым приданным, не более двух недель тому назад. «Грустно жить в этом мире, мистер Беттердж», — сказал пристав, «Человеческую жизнь можно уподобить мишени, в которую постоянно метят несчастье». И без промаха попадает в цель. Да, кабы не этот новый запас белья, мы, вероятно, отыскали бы между вещами Розанны какую-нибудь новую кофточку или юбку, и, пожалуй, накрыли бы ее на месте. Вы, конечно, понимаете, о чем я говорю, не так ли? Из лично наведенных вами между прислугой справок вы, вероятно, узнали, что подмечено было обеими горничными у дверей комнаты Розанны. Вероятно, известно вам и то, куда ходила она вчера вечером, сказавшись больною. Неужто не догадываетесь? О, боже мой! А ведь это так же ясно, как та полоса света, что видна в конце алии. В четверг в одиннадцать часов утра надзиратель Сигрев. Это двигающаяся масса всевозможных человеческих слабостей. Обратил внимание всей женской прислуги на попорченную дверь. Имея причину подозревать, что следы этого пятна остались на ее одежде, Розанна при первом удобном случае отправилась в свою комнату. Нашла пятно на своей юбке, кофточке или на чем бы там ни было, Прикинулась больною, пошла в город, купила нужные материалы, чтобы сделать себе новую вещь взамен испачканной, проработала над нею, запершись в своей комнате всю ночь под четверг, но поутру развела огонь не с той целью, чтобы сжечь что-нибудь. Она знала, что две ее подруги подсматривают за нею двери. И потому, сознавая, что можно было отделаться от платья без запаха гари и кучи пепла, с которым опять-таки пришлось бы повозиться, она развела вышеупомянутый огонь с целью высушить и выгладить новую штуку белья, сшитую взамен испачканной. Испачканную же она, по всей вероятности, скрыла на себе – и в настоящее время хлопочет о том, чтобы закинуть ее в какое-нибудь глухое местечко на том уединенном берегу, который виден отсюда. Сегодня вечером я следил за Розанной и видел, как она вошла в одну из хижин соседней рыбачьей деревни, куда, быть может, мы и сами зайдем до возвращения домой. Побыв немного в хижине, она вышла оттуда, держа что-то под мантильей, как мне показалось. Мантилья на плечах женщины есть эмблема милосердия. Она прикрывает собой множество грешков. Я видел, как, вышедши из хижины, Розанна пошла вдоль берега, по направлению к северу. — Неужели ваш берег, мистер Беттерадж, считается одним из самых красивых по части морских видов? — спросил пристав. — Я отвечал ему самым коротким «да». «У всякого свой вкус», — заметил Приставков. «На мой взгляд, он никуда не годится. Попробуйте-ка вы тут последить за кем-нибудь. Ну и негде будет спрятаться, если лицо вами преследуемое вздумает оглянуться назад. Но возвратимся к Розанне. Я должен был или арестовать ее по одному подозрению, или предоставить ей на время полную свободу действий, как бы не замечая ее маневров. Вследствие причин, о которых я умолчу, чтобы не тревожить вас понапрасну, я решился идти лучше на всевозможные жертвы, нежели преждевременно обеспокоить одну особу, которую мы пока мест не станем называть по имени. Я вернулся домой с целью просить вас, чтобы вы указали мне другой путь к северному концу берега. Песок, обладающий свойством сохранять следы человеческих шагов, есть самый лучший сыщик. Если мы не встретим Розанну, перерезав ей путь с этой стороны, то следы ее шагов на песке укажут нам, по крайней мере, куда она ходила, лишь бы не помешали сумерки. «А, вот уж и пески!» Не обижайтесь, мистер Беттередж, если я попрошу вас теперь помолчать немного и пропустить меня вперед. Если находится в докторском каталоге болезнь, именуемая следственную Горячкой, то я уверен, что она-то и овладела в эту минуту вашим покорнейшим слугой. Приставков пробирался между холмами к берегу. А я шел за ним, едва сдерживая порывистое биение своего сердца и ожидая, что будет дальше. Таким образом, я очутился почти на том же самом месте, где беседовал некогда с Разанной, в минуту неожиданного появления перед нами мистера Франклина по приезде его из Лондона. Между тем, как я смотрел на пристава, в голове моей невольно оживали воспоминания о том, Что произошло тогда между мной и Розанной? Все это представилось мне так живо, что я почти чувствовал, как рука ее скользила в мою руку и слабо пожала ее в благодарность за мое участие. Я как будто слышал ее голос, говоривший мне, что зыбучие пески неудержимо влекут ее к себе всякий раз, как она выходит гулять. Мне казалось даже, что я вижу ее лицо, снова озаренное такой же радостной улыбкой, какую засияло оно в ту минуту, когда она заметила мистера Франклина, быстро шедшего к нам из-за холмов. Думая обо всем этом, я становился все печальней и угрюмей. А вид уединенной маленькой бухты, которую я окинул взором, Чтобы поразвлечься немного от своих мыслей, только усилил грустное настроение моего духа. День угасал, и над всею эту безотрадную местностью царила глубокая и ужасающая тишина. Плеск волн о большую песчаную отмель, выдвигавшуюся в открытое море, был почти беззвучен а воды залива, одетые мглой, лежали невозмутимо спокойно, и ни малейшее дуновение ветерка не возмущало их поверхности. Пласты грязноватой желтой тины плавали по безжизненной глади залива. При свете последних, догоравших лучей, Слабо мерцали клоки, пены и ила, приставшие там и сям к двум большим утесам, которые с севера и с юга выдавались в море. Наступало время отлива. И пока мест я стоял тут в раздумье, широкая бурая поверхность зыбучих песков стала дрожать и колыхаться. Другого движения незаметно было во всем этом ужасном месте. Я заметил, что пристав вздрогнул, увидав, как заколебались пески. Посмотрев на них с минуту, он отвернулся от этого зрелища и подошел ко мне. — Ехидное местечко, мистер Беттерадж, — сказал он. — Сколько не ищи, а следов розанны не отыщешь по целому взморью. Мы спустились с ним еще ниже по берегу. И я сам удостоверился, что на песке видны были только следы его и моих ног. — В каком направлении лежит отсюда вот эта рыбачья деревня? — спросил приставков. — Это Копсголь, — ответил я, так как о ней шла теперь речь. — Она лежит прямо на юг. — Я видел, как Розанна возвращалась сегодня берегом Копсголя и в направлении к северу, — сказал пристав. «Следовательно, должна предполагать, что она шла именно к этому месту. Не лежит ли Копсголь по другую сторону того мыса? И нельзя ли нам, пользуясь отливом, пробраться до нее по взморью?» На оба эти вопроса я отвечал утвердительно. «Извините, что я тороплю вас», — сказал пристав. Но мы должны немедленно пуститься в путь, так как мне необходимо засветло отыскать то место на берегу, у которого оканчиваются следы ее ног. Мы сделали шагов двести по направлению к Обсголлю, как вдруг приставков внезапно бросился на колено, как будто желая молиться. «А, наконец-то нашел нечто говорящее и в пользу ваших морских видов», — заметил Пристав. «Вот они, женские-то следы, мистер Беттередж. Предположим, что это следы розанны, пока не найдем явно противоречащих тому доказательств. Посмотрите-ка, пожалуйста, какие спутанные следы, можно сказать, умышленно спутанные следы. А, бедняжка! Видно, она не хуже моего понимает обличительные свойства песка. Но, верно, она слишком торопилась» и не успела окончательно изгладить своих шагов. Должно быть, что так. Вот они следы, возвращающиеся из Кобсголя, а вот другие, идущие опять туда же. Не ее ли этот носок, обращенный прямо к окраине берега? А вот еще, подалее, почти у самой воды, следы двух пяток. Нисколько не желая оскорблять ваших чувств, мистер Беттередж. «Я все-таки должен заметить, что Розанна — большая плутовка. Очевидно, она хотела достигнуть до того места, которое мы сейчас только покинули, не оставляя позади себя следов, могущих послужить нам путеводную нитью. Предположим, что отсюда она прошла по воде до тех утесов, которые остались позади нас. Потом, вернувшись той уже дорогой, опять вышла на берег в том самом месте, где до сих пор еще видны следы ее пяток. Это будет самое безошибочное предположение. Оно утверждает меня еще и в той мысли, что Розанна действительно вынесла с собой нечто из хижины под плащом. Только не с целью истребить эту вещь. Нет, иначе она не стала бы так тщательно скрывать от меня направление своих шагов а скорее с целью спрятать эту вещь в безопасное убежище. Если мы пойдем далее до самой хижины, то, быть может, откроем и самую вещь, вынесенную оттуда розанной». После такого предложения следственная горячка моя мгновенно остыла. «Теперь уже, мне кажется, я более не нужен вам пристав. Какой пользы можете вы ожидать от меня?» — спросил я. «Чем более узнаю вас, мистер Беттередж», — отвечал пристав, — «тем более я открываю в вас добродетелей. Боже мой, как редко встречаешь в этом мире скромность, и как щедро одарены вы этим неоцененным качеством! Подумайте только, что если я войду в хижину один, уста замкнутся, не дав ответа на мои вопросы?» Если же меня будет сопровождать человек, пользующийся подобно вам уважением целого околотка, то я никому не внушу подозрений и услышу откровенные речи. Вот в каком свете представляется мне это дело. А вы как на него смотрите, мистер Беттередж?» Не имея под рукой готового и меткого ответа, я, чтобы выиграть время, спросил у него, «О какой именно хижине говорит он?» Пристав описал местность, и я догадался, что речь шла о хижине рыбака Йоланда, в которой жил он со своей женой и двумя взрослыми детьми, сыном и дочерью. Если вы оглянетесь назад, читатель, то, вероятно, вспомните, как в самом начале этого рассказа я упоминал вам, что Розанна меняла иногда место своей прогулки и в виде редких исключений отправлялась не на пески, а к своим друзьям в Копсголь. Друзья эти и были Йоланды, весьма почтенные люди, делавшие честь своему околотку Знакомство их с Розанной завязалось через дочь, которая благодаря своей кривой ноге слыла в наших местах под именем Хромой Люси. Обе увечные девушки, вероятно, чувствовали друг другу взаимное влечение, и потому всякий раз, как Розанна приходила к Йоландам, ее встречали приветливо и ласково. Убедившись, что приставков подкараулил девушку, вошедшую именно в эту хижину, я стал иначе рассуждать о своем участии в розысках. «Розанна», — говорил я себе, — «уже не в первый раз посещает семейство рыбака. Стало бы Доказать факт ее присутствия у Йоландов значило доказать отчасти ее невинность. Таким образом, вместо вреда, я мог принести ей существенную пользу, склонившись на доводы пристава, вследствие чего я и решился принять его предложение. Мы отправились в Копсголь, и следы шагов на песке были нам ясно видны до тех пор, пока не угасли последние дневные лучи. В хижине мы узнали, что рыбак с сыном выехал в море на ловлю, и что хромая Люси, вечно больная и слабая, лежит у себя наверху. Добрая миссис Йоланд одна приняла нас в своей кухне. Узнав о громкой репутации пристава кофа в Лондоне, она поставила пред нами бутылку голландского джина. Выложила пару чистых трубок и вытаращила на него глаза, как на какую-нибудь заморскую диковину. Я поместился в уголке, выжидая, каким образом доберется мистер Ков до разговора о Розанне. Окольные пути, которыми он любил приступать к делу, оказались на этот раз извилистее, чем когда-либо. Каким образом добрался он до своего предмета — Я решительно не сумел бы передать этого ни тогда, ни теперь. Знаю только, что, начав с королевской фамилии, первых методистов и цены на рыбу, он постепенно перешел в самом заунывном минорном тоне к пропаже алмаза, к злобе нашей старшей служанки и вообще к жестоким интригам всей женской прислуги против Розанны. Вслед за тем он упомянул, что предпринятое им в настоящее время следствие клонится не только к тому, чтобы отыскать алмаз, но также к тому, чтобы оправдать Розанну от несправедливых подозрений ее недоброжелателей. Словом, не прошло и четверти часа со времени нашего появления в хижине, как добрая миссис Йоланд успела уже убедить себя, что говорит «с лучшим другом Розанны», и усердно приглашала пристава Кофа для подкрепления желудка и бодрости своего духа отведать ее голландского джина. Твердо убежденный, что пристав попосту тратит свои слова с миссис Йоланд, я не менее того наслаждался их беседой как драматическим представлением. Великий Ков выказал при этом случае необыкновенное терпение. Он всячески пытал свое счастье, пуская заряд за зарядом, в надежде, не попадет ли хоть один из них в цель. Однако, как он не ухитрялся, дело Розанны от этого не пострадало, а выиграло, даром, что миссис Йоланд болтала без малейшей осторожности. Наконец, когда, взглянув на часы, мы встали, чтобы проститься с доброй хозяйкой, мистер Ков нанес последний, решительный удар. «Теперь пора пожелать вам спокойной ночи, сударыня», — сказал пристав. «Но мне хотелось бы уверить вас на прощании, что в вашем покорном слуге вы видите искреннего доброжелателя Розанны. К сожалению, должно сознаться» что ей никогда не повезет в этом доме. И потому лучше было бы, если бы она вовсе его оставила». «Благослови вас Бог!» — воскликнула миссис йоланд «Ведь она и впрямь собирается его оставить». «Заметьте, что я перевожу слова миссис йоланд с йоркширского наречия на чистый английский язык». Уж если сам Велимудрый Ков в разговоре с ней прибегал иногда к моим объяснениям, то посудите, какую работу задал бы я вам, читатель, если бы привел ее слова на местном наречии. «Разанна собирается уходить от нас». Услышав это, я навострил уши. «Что не говорите?» Мне казалось весьма странным, что, решаясь на подобный поступок, она не предупредила о нем ни меня, ни Мелиди. «Вот оказия», — подумал я, — «видно, и в самом деле последний выстрел пристава метко попал в цель. Я снова начал размышлять о том, действительно ли мое участие в розысках было так безвредно, как мне казалось». Должность пристава, быть может, обязывала его мистифицировать честную женщину, опутывая ее непроницаемую сетью лжи, что же до меня касается, то я, как добрый протестант, должен был понимать, что дьявол есть отец лжи, и что, предаваясь лжи, мы предаем себя в руки дьявола. Почуяв в воздухе что-то недоброе, я попробовал было увести как-нибудь пристава кофа. Но он тотчас же уселся и попросил еще рюмочку из голландской бутылки, а миссис Йоланд, заняв место на его, опять принялась потчевать гостя. Чувствуя величайшую неловкость, я объявил им, что ухожу домой и уже направился было к дверям, однако уйти все-таки не имел духу. «Так она собирается оставить это место», — сказал пристав. «Но куда же она себя денет? Жалко мне ее бедняжку, жалко, ведь у нее в целом мире нет друзей, кроме вас, да меня». «Ну, этого нельзя сказать», — отвечала миссис Йоланд. «Сегодня вечером, как я уже вам докладывала, она приходила посидеть с нами, а поговорив немного со мной и Люси, просила позволения пойти наверх в комнату моей дочери. Это единственная комната, где у нас водятся чернила и перья. Мне нужно написать письмо к другу», — сказала она а дома не удастся этого сделать, потому что наши любопытные горничные то и дело заглядывают в комнату. «Уж кому, — писала она это письмо, — сказать вам точно не умею, а, судя по употребленному ею на то времени, должно полагать, что письмо было смертельно длинно. Когда она сошла вниз, я предложила ей почтовую марку, но письма в ее руках не оказалось, и марки она не приняла». Ведь вам, я думаю, известно, как скрытно бедняжка насчет себя и своих действий. Тем не менее, я положительно знаю, что у нее есть друг, и к нему-то, как я полагаю, она и отправится». «И скоро?» — спросил пристав. «При первой возможности», — отвечала миссис Йоланд. «Я решительно воротился. В качестве главного дворецкого и распорядителя в доме госпожи моей» Я никак не мог допустить, чтобы в моем присутствии позволяли себе так свободно рассуждать, оставит ли нас наша вторая горничная или нет. — Не ошибаетесь ли вы насчет Розанны? — спросил я. Если бы она действительно собиралась отойти от нас, то, прежде всего, вероятно, заявила бы об этом мне. — Я ошибаюсь? — воскликнула миссис Йоланд. В таком случае для чего же купила она у меня час тому назад, вот в этой самой комнате, некоторые необходимые для дороги принадлежности? Кстати, хорошо, что вспомнила. Продолжала несносная женщина, внезапно принимаясь шарить в своем кармане. Я еще хотела сказать вам кое-что о Розанне и ее деньгах. Не увидит ли ее кто-нибудь из вас по возвращении домой? «Я охотно передам ваше поручение, бедняжки», — отвечал приставков, прежде чем я успел вернуть словцо. Миссис йоланд вытащила из кармана несколько шиллингов и сикспенсов и принялась отсчитывать их на ладонь с какую-то раздражающую осторожностью. Видно было, что, подавая деньги приставу, она рассталась с ними весьма неохотно. «Не возьметесь ли вы передать эти деньги Розанне с моим сердечным приветом и уважением?» — спросила миссис Йоланд. «Она почти навязала мне их насильно закупленные у меня сегодня вещи. Конечно, скрывать нечего. Денежки у нас редкие и желанные гости. Однако меня мучает, что я взяла у бедняжки ее скудное сбережение, да ему что не похвалит меня за это, вернувшись завтра с работы». Так скажите же, пожалуйста, Розанне, что я от всего сердца прошу ее принять эти вещи в подарок. Только денег-то не оставляйте на столе, — прибавила миссис Йоланд, быстро пододвигая их к приставу, словно они жгли ей руки. Ой, не оставляйте их тут, голубчик, времена тяжкие, а плоть немощна. Чего доброго, пожалуй, и опять возьмет покушение положить их в карман. — Уйдемте, — сказал я, — мне невозможно оставаться доле, пора домой. — Идите, я не заставлю ждать себя, — отвечал пристав. Я вторично направился к дверям, но, несмотря на все мои усилия, никак не мог перешагнуть за порог. — Возвращать деньги, — сказал пристав, дело весьма щекотливое, ведь вы, верно, дешево взяли с нее за проданный вами товар. — Дешево, — отвечала миссис Йоланд. Судите лучше сами. И, взяв со стола свечу, она повела пристава в угол кухни. Ну, хоть зарежьте меня, а я никак не мог удержаться, чтобы не последовать за ними. В углу свалена была куча разного хлама, состоявшего преимущественно из обломков старого металла. Всякий раз, как случалось кораблекрушение, рыбак прибавлял к своему хламу новые обломки но выгодного сбыта этому товару еще не находил. Миссис Йоланд нырнула в кучу и вытащила оттуда старый лакированный жестяной ящик с крышкой и кольцом для вешания. Такого рода ящики употребляются обыкновенно на кораблях для предохранения географических и морских карт и других подобных бумаг от влияния сырости. «Смотрите», — сказала она. Сегодня вечером Розанна купила у меня точь-в-точь точь такой же ящик. Вот этот как раз годится для моих воротничков и рукавчиков, — сказала она. Они не будут так мяться в нем, как в сундуке. — И стоит-то всего один шиллинг девять пенсов, мистер Кофф, — продолжила рыбачка. — Не сойти мне с этого места, если я взяла с нее хоть полпенни более. Дешево продано, сказал пристав, глубоко вздохнув. Он взвесил ящик на руке, и в то время как глаза его рассматривали этот предмет. Мне послышались две-три нотки последней летней розы. Сомневаться долей было невозможно. Пристав сделал новое открытие ко вреду Розанны, да еще в таком месте, где я считал ее наиболее безопасною. И все через меня. Судите сами, что почувствовал я в эту минуту и как сильно упрекнул себя за свое неуместное посредничество между ним и миссис йоланд Да уж будет вам, пора домой, — сказал я. Но не обращая на меня никакого внимания, миссис йоланд предприняла вторую экскурсию в кучу хлама и на этот раз вытащила оттуда собачью цепь. — Взвести-ка ее на руке, сэр. — сказала она приставу. — У нас были три такие цепи, а две из них взяла Розанна. — Ну, на что вам эти цепи, моя милая? — спросила я ее. — Если их связать вместе, — отвечала она, — то они как раз обойдутся вокруг моего сундука. — Да веревка-то ведь дешевле, — говорю я. — А цепи надежнее, — отвечала она. — Ну, слыханное ли это дело, чтобы сундук обвязывали цепями, — сказала я. — О, миссис Йолланд, не противоречьте мне, — отвечала она, — отдайте мне эти цепи. Странная девушка, мистер Кофф, сердце у нее золотое, а с дочерью моею обходится как родная сестра, а все-таки чудна до крайности, нечего делать. Отдала я ей эти цепи, и всего-то за три шиллинга шесть пенсов «Как честная женщина, мистер Кофф, за три шиллинга шесть пенсов!» «За каждую?» — спросил пристав. «Какое за каждую? За обе!» — отвечала миссис Йоланд. «Даром отдали, сударыня», — сказал пристав, покачав головой. «Просто даром!» «Вот и деньги!» сказала миссис Йоланд, опять подвигаясь бочком к маленькой кучке серебра, лежавшего на столе, словно тянула ее к ней какая-то непреодолимая сила. «Жестяной ящик до да собачьи цепи. Вот все, что она купила и унесла с собой сегодня. Один шиллинг девять пенсов и три шиллинга шесть пенсов составляют пять шиллингов три пенса, которые я прошу вас передать, бедняжки, с моим сердечным приветом». Право мне совестно лишать ее этих маленьких сбережений самой пригодятся со временем. А мне, сударыня, совестно будет возвращать ей эти деньги, отвечал приставков. Вы и без того продешевили ваш товар. Право так. И вы действительно так думаете, сэр? Спросила миссис Йоланд с неожиданно просиявшим лицом. К чему же мне вас обманывать, сударыня? отвечал приступ. Да вот, спросите хоть у мистера Беттераджа. Что было пользы спрашивать у меня? Чтобы как-нибудь отделаться от них, я только пожелал им спокойной ночи и сделал вид, что собираюсь уходить. — Провал их, возьми эти деньги! — внезапно воскликнула миссис йоланд теряя всякую власть над собой. И, накинувшись на серебро, она поспешно сунула его в свой карман. Право зло разбирает, глядя, как тут же у тебя под боком лежат деньги, и никто не хочет ими пользоваться, продолжила безрассудная женщина, с шумом кидаясь на свое место и бросая на пристава взгляд, ясно говоривший, теперь, когда они опять попали в мой карман, попробуй-ка их достать оттуда, коли сумеешь. На этот раз я не только направился к дверям, но и в самом деле вышел за порог. — Объясняйте это как умеете. Только я испытывал ощущение смертельной обиды со стороны пристава и миссис Йоланд. Не успел я пройти по деревне и трех шагов, как уже пристав нагнал меня. — Спасибо вам за знакомство, мистер Беттередж, — сказал он. — Я обязан жене рыбака совершенно новым, еще неизвестным мне доселе ощущением. Миссис Йоланд сбила меня с толку. На языке моем уже вертелся резкий ответ, по той причине, что, будучи зол на самого себя, я был озлоблен и против пристава. Но, услышав такое признание, я внутренно возрадовался, в надежде, что вред, причиненный мной Розанни, еще, быть может, не слишком важен. Однако благоразумное молчание сковало мои уста, и я ждал, что скажет он дальше. «Да?» продолжал пристав, как бы насквозь читая мои мысли. «При вашем сочувствии к судьбе Розанны, мистер Беттердж, вас должно радовать одно обстоятельство, что вы не только не навели меня на след, но, напротив, содействовали тому, что я потерял его. Нынешние маневры девушки ясны, как день». Сделав из двух цепей одну, она привязала один конец крышки крышке жестяного ящика, спустила ящик в воду или в песчаную зыбь, а другой конец цепи прикрепила под скалой в каком-нибудь потаенном, только ей одно известном месте. На этом якоре ящик провисит до окончания настоящего следствия. Когда же оно кончится, Розанна улучшит удобную минуту и придет украдкой вытащить его из этого потаенного хранилища. До сих пор план действий ее совершенно ясен. Но вот в чем тайна, — продолжил пристав, а голос его впервые зазвучал нетерпением. Какую чертовщину упрятала она в жестяной ящик? В уме моем тотчас же промелькнула. Да, верно, лунный камень. Но я ограничился только вопросом. — Неужто не догадываетесь? — Нет, это не алмаз, — отвечал пристав. — Калиразанна сперман спрятала туда алмаз, то наплюйте тогда на мою опытность. При этих словах проклятая следственная горячка воспылала во мне с новой силой. Увлеченный желанием разъяснить эту мудреную загадку, я позабылся и опрометчиво спросил у пристава, Уж не запачканное ли платье?» Приставков остановился, как вкопанный, и положил в темноте свою руку на мое плечо. «Может ли снова вынырнуть когда-нибудь на поверхность то, что попало однажды в вашу песчаную зыбь?» — спросил он. «Никогда», — отвечал я. «Зыбучие пески всасывают в себя безразличия и легкие предметы» и тяжелые, но ничего не возвращают назад. — А это известно Розанне? — Столько же, сколько и мне. — В таком случае, — сказал пристав, — отчего бы ей не привязать к испачканному платью камни и не бросить его прямо в пески? Прятать его, по-видимому, не было ни малейшей причины, а между тем она его спрятала, это несомненно. «Еще один вопрос», — продолжил пристав, снова пускаясь в путь. «Какого рода эта одежда? Кофта ли, юбка ли или другая какая-нибудь вещь, которую ей необходимо сберечь во что бы то ни стало? Если ничто не помешает мне до тех пор, мистер Беттередж, то я завтра же отправлюсь во Фризингаль, чтобы разведать, какие материалы покупала она в городе для этой новой одежды». Конечно, при настоящем положении дел покидать дом не совсем безопасно, однако еще опаснее идти вперед с завязанными глазами. — Не сетуйте на меня за мою раздражительность, мистер Беттердж. Признаюсь, я упал в моих собственных глазах с тех пор, как позволил Розанне провести меня. Прислуга ужинала, когда мы возвратились домой. Первое лицо, попавшееся нам на переднем дворе, был тот самый полисмен, которого надзиратель сигрев оставил в распоряжении пристава Коффа. Пристав спросил у него, возвратилась ли Розанна. — Да, — отвечал полисмен. — Давно ли? С час тому назад. Что она делала это время? Она входила наверх, чтобы снять свою шляпку и плащ, а теперь приспокойно ужинает с остальной прислугой. Не сделав ни малейшего замечания и продолжая все ниже и ниже падать в своем собственном мнении, приставков направился к задней части дома. Но темнота помешала ему увидать вход, и он все шел вперед, не останавливаясь до тех пор, пока не наткнулся на садовую калитку. Я поспешил к нему на выручку, и тут только заметил, что глаза его внимательно изучают одно из окон заднего фасада в том этаже, где помещались спальни. Взглянув туда, в свою очередь, я увидал, что предметом его наблюдений было окно мисс Рахили, где взад и вперед мелькали огни, обличавшие необычайную суетню в доме. «Не это ли комната мисс Верендер?» — спросил приставков. Я отвечал утвердительно и пригласил его войти в дом, чтобы поужинать. Но пристав не трогался с места и только пробормотал себе что-то под нос о наслаждении упиваться вечерним благоуханием цветов. Я ушел, предоставив его этим наслаждением, но в то самое время, как я подходил к дверям дома, у калитки раздался знакомый мне мотив последней летней розы приставков сделал новое открытие, поводом к которому было на этот раз окно моей молодой госпожи. Эта мысль заставила меня снова вернуться к приставу, под тем любезным предлогом, будто я не имел духу оставить его одного. — Не находите ли вы тут чего-нибудь загадочного? — спросил я, указывая ему на окно мисс Рахили. Судя по интонации голоса пристава, я заключил, что он опять поднялся в своем мнении. — Ведь у вас в Йоркшире, если не ошибаюсь, сильно развита страсть к пари, не так ли? — спросил он. — Положим, что и так, — отвечал я. — Ну что же из этого следует? — Будь я йоркширец, — продолжил пристав, взяв меня под руку. «Я бы прозакладывал вам целый Соверен, мистер Беттередж, утверждая, что ваша барышня приняла внезапное решение покинуть свой дом. А выиграв его, побился бы и на другой Соверен, что мысль эта пришла ей не далее, как час тому назад». Первое из предположений пристава поразило меня, а второе как-то странно перепуталось в моей голове с донесением полицейского о том, что час тому назад Розанна вернулась домой с песков. Обе эти догадки произвели на меня такое странное впечатление между тем, как мы шли ужинать рука об руку с приставом кофом, что, позабыв всякую учтивость, я высвободил свою руку и юркнул мимо его в дверь, чтобы самому навести справки. Первый попавшийся мне навстречу человек был лакей наш Самуил. «Миледи ожидает вас и пристава кофа, сказал он прежде, нежели я успел приступить к своим расспросам. «Давно ли она ожидает нас?» — послышался позади меня голос пристава. «Около часа, сэр». Странная игра случая. Розанна вернулась домой. Мисс Рахиль приняла какое-то необыкновенное решение, а Миледи ожидала к себе пристава кофа. И все это произошло в течение одного часа. Неприятно было сознавать подобное сцепление между лицами и обстоятельствами, столь противоположными друг другу. Я отправился наверх, не взглянув на пристава Кофа и даже не сказав ему ни слова. В то время, как я собирался постучаться в дверь госпожи моей, рука моя сильно задрожала. Меня не удивило бы шепнул мне через плечо пристав, если бы в доме разразился нынешнюю ночью скандал, но ну не тревожьтесь. На своем веку я улаживал семейные дела и потруднее этих. В эту минуту я услышал голос Мелиди, звавшей нас к себе в комнату.